Ивашура выбрался на широкую и твердую металлическую полосу. След мертвого выброса. Страх перерос в беспричинный ужас. Стали мерещиться зубастые пасти акул и неведомых зверей. Башня превратилась в чудовищного чешуйчатого дракона, готового пасть сверху и проглотить человека целиком. Ивашура не выдержал и побежал к дракону, стараясь не подвернуть ногу и не упасть. Металлическая дорожка вывела его к земляной складке, помогла вскарабкаться на крутой горб вспученной земли, и почти сразу же страх исчез. Галлюцинации рассеялись, боль в голове притупилась. Вашура постоял с минуту на дрожащих ногах, упиваясь блаженным состоянием покоя и уходящего страха. Присел на комель сосны, торчавшей из земляной массы. Стена башни излучала ощутимое тепло. Пришлось снять шапку и расстегнуть полушубок. Пискнула рация, вызывал Гришин. — Игорь Васильевич, не пора ли заканчивать этот рискованный опыт? Не хватало, чтобы руководители экспедиции подавали пример недисциплинированности. Кто санкционировал опасный для жизни эксперимент? «Не шуми, Константин Семенович», — примирительно сказал Ивашура. «Приду, тогда поговорим. Кстати, сам же меня и подбил. Вспомни разговор у Меньшова. Я себя уже исказнил за тот разговор, старый дурак». «Возвращайся, Игорь! Христом Богом прошу!» «Все нормально. Минут через десять пойду обратно. Жалко, что не взял с собой аппаратуру. Сижу у самой стены. Жарко, спасу нет и воняет, как в кратере вулкана. Знаешь, только тут у башни можно оценить ее грандиозность и величие в полной мере. Не хочешь испытать?» «Благодарю!» Гришин помолчал, видимо, искал достойный ответ. «Выбирайся быстрей. Может, послать за тобой вертолет?» «Э, нет. Рисковать все же надо умеючи. Вертолетчики подождут меня на прежнем месте. Кстати, непонятно, почему нет ветра. Внизу он был, а на валу нет. Прекратился? Или просто дует по касательной, а я в застойной зоне?» Гришин не ответил. Ивашура переключил диапазон рации. «Сурен?» «Слушаю», — отозвался Гаспарян. «Что физики?» «Ругаются, но не по-русски. Ничего понять нельзя, кроме слова «биополе».» И Вашура невольно засмеялся. «Пусть ругаются. Значит, что-то записали. Не зря я тут бегаю по буеракам. Ничего не надо включить-переключить в моем снаряжении. Спроси-ка у старшего». Молчание через минуту. «Все в порядке». Твое снаряжение работает нормально. Чувствую себя как конь в упряжке, если не хуже. Все тело чешется. Ладно, ждите. Щелчок смены канала. Михаил, как вы там? Нормально, — отозвался Рузаев. Я тут заснял на пленку, как ты бежал, зигзагами, словно под обстрелом. Впечатляющие кадры. Точно зигзагами? — удивился Ивашура. А мне казалось, что бегу прямо. Абсолютно. Я видел, как бегает верблюд по пустыне. Очень похоже. На тебя бы навесить двадцать килограммов железа, посмотрел бы я как. Ну, хорошо, продолжай съемку. Иду обратно.